глава пять липка толкнул плечом забухшую дверь конюшни и выбрался на воздух его знобило ночь выдалась холодной а сена на сенновале по весне почти не было на дворе как обычно по утрам лежала тень восточной стены но липка знал местечко куда горячие утренние лучи попадали раньше всего Туда он и побрел, ведя здоровой рукой по заросшей грязью к кирпичной кладке. Спать можно было бы и в доме, но конюхи не обижали его. Иногда он помогал им немножко, насколько хватало сил. А в доме? В доме не стоило появляться слишком часто. В нужном месте у него был уже подстерян кусок рогожки. Липко, потихоньку, чтобы лишний раз не потревожить вечно нывшую спину, опустился на него, прислонился к нагретой стене и стал смотреть в небо. Небо было глубокое, той чистой могучей синевы, что бывает только ранним весенним утром. Прямо над Сенежской крепью повисло единственное облако, тонкое, прозрачное, похожее на огромное распростертое крылья. Крылья. Говорят, крайне вернулись. Но сколько липко не глядел в небо, ни разу никого не видел. У стены были разбросаны желтые завитки стружек, смолистые сосновые щепки. Вчера весь день плотник ладил домовину. Помер господин Лютин, княжий пес. В крепии... Ходили слухи, что зимой князь послал его в Пригорье. Там-то крайные его и прокляли. Вернулся, стал слабеть, чахнуть, есть не мог, спать не мог. Перед смертью мучился страшно. И все, сказывают, крайно взвал, чтоб, значит, сняли проклятие. Так и помер. Князь его ценил. Хоронить будут с честью липка с удовольствием вдохнул запах стружек, смолистый, лесной. Если бы не стена, был бы виден сенежский бор. Красноватые стволы до неба с шуршащими чешуйками легкой молодой коры, длинная нежная трава, в траве золотые хвоинки. В лес его носила мать. Сажала на траву, давала играть зелеными липкими шишками, резала из коры невесомые лодочки. Давно это было. Давно. Теперь его мир кончался у стен крепи. И солнце он видел, лишь когда оно поднималось над стенами. Липко устроился поудобней, размотал тряпицу, подставил горячим лучам больную руку. Ночью он почти не спал. Не только от холода. Рука не давала покоя будто мало ему привычной боли в спине. Во дворе шла обычная жизнь. Сменился караул у ворот, заорал петух в далеком курятнике. Конюхи потянулись кормить-обихаживать дорогих княжеских лошадей. Добрый Авдей, проходя мимо, бросил липкий краюшку хлеба. Что ж, если сегодня на кухне на его долю еды не хватит голодному не останется липко дотянулся подобрал краюшку пристроил на колени но есть не стал по прежнему знобило очертания башен в синем небе покачивались двоились расплывались от ворот донеслись крики невнятная ругань с чего бы неужели кто то из города притащился в крепь крепь в незапамятные времена построенная на высоком утесе, парила над сенежем. От города к воротам поднималась узкая извилистая дорога, но горожане по ней, без крайней нужды, старались не ходить. Крики стали громче, у ворот нарастала непонятная суета. Кто-то, придерживая шлем, со всех ног побежал к дому. заскрипел поворотный механизм, зазвенела цепь, Пошла вверх решетка. Медленно поехали в стороны тяжелые створки. Солнце ворвалось в восточные ворота, ударило по глазам. Сквозь набежавшие слезы липко увидел всадника, высокую узкую тень в море яркого света. Всадник медленно, осторожно въезжал в ворота. Свет распростерся за его спиной, сияющими громадными крыльями. Липко тряхнул головой. Что-то ему все нынче мерещится. Тень стены пала на всадника, и оказалось, что он не один. Двое на одной лошади. Первый ловко сидит без седла и стремян, правит коленями, второй, видно, раненый, заботливо окутанный дорогим плащом с меховой подкладкой, бессильно свисает с конской спины. Липко огляделся, и его рот приоткрылся сам собой. Краюшка скатилась прямо в грязь. Растрепанные русые кудри, Рукав голубой, шитый белым шелком рубахи, Сапоги светлой кожи с золочеными шпорами. Княжич Хенрик, Коего ждали со дня на день С важными вестями из поречья Во дворе нарастала Тихая паника. До того растерялись, что даже ворота закрыть позабыли. Из дома набежала челядь. Приняли княжича на руки. На растянутом плаще понесли в дом. Кто-то из глазевших на происшествие прачек загласил было. Но тут всадник спешился, заговорил спокойно, вразумляюще. Княжич не ранен, только побили его. Да еще с коня упал, руку вывихнул, головой ударился сильно. Сейчас он спит, и будить его не надо. К вечеру проснется, отлежится, дня через три будет как новенький. Странный парень. Одежа мужицкая, рубаха белая, до да штаны с широким поясом, но хорошая, вроде праздничная. Ноги босые, и видно, что привык так. Стоит на холодном камне и не морщится. Зато спина прямая, разговор господский, волосы связаны в длиннющий белый хвост. Это и вовсе не по-деревенски. Мужики таких волосьев не отращивают. Зевнул во весь рот и тут же извинился. Мол, простите, всю ночь не спал, ехал потихоньку, спешил доставить господина Хенрика к его отцу. Тут, легок на помине, на дворе показался сам князь. Оглядел гостя, хмуро спросил, «Кто ты?» «С вашего позволения, Ивар Лунь Арморрон, Крайн из белых Крайнов Пригорье». Во дворе зашумели, шарахнулись в стороны. Всем была памятна страшная смерть Лютина. Но липка лишь подивился. «Надо же, Крайн! Повезло увидеть!» «Это, говорят, к счастью!» Господин Вепрь, однако, никакого счастья не испытывал. С таким лицом он обычно отдавал приказ о казни. В крайнем случае виновника княжевого гнева долго и со вкусом пороли на конюшне. «Что делают крайны на моей земле?» Парень улыбнулся, поглядел весело. «На земле мы ничего не делали. Мы это, летали. Погоды нынче стоят хорошие. Летать одно удовольствие. И вот летим мы вчера над тихвицей и видим. На вашей стороне дым, за мостик горит. Мы было подумали, что это вы по своей княжеской милости изволите выразумлять мужиков. Подлетели поближе, глядим чужие. А среди них княжич Хенрик, связанный. Выкуп, что ли, они за него взять хотели? А может, и убили бы, кто их разберет? Ну тут мы, конечно, не стерпели. Вступили на вашу землю. Простите великодушно. Княжичи выручили разбойничков, пугнули. Вот грамотку у них отобрали. Должно быть, важное что-то. В собственные руки князя был торжественно передан серебряный футляр с двумя алыми печатями. Князь футляр принял, осмотрел внимательно. Печати были целы. Да и зачем крайним Договор с самозванцем насчет Северного Поречья. роду они такими делами не интересовались. А договор важнейший. Князь Филипп смирил взглядом улыбающегося мальчишку. Ишь, насмехается. Красивый сынок получился у беспутного Рарки. И такой же наглец, весь в отца. Господин старший Крайн шлет вам свой привет и наилучшее пожелание. Куртуазно поклонился красивый наглец. «Благодарю», — склонил голову в ответ, принявший решение князь. «Мальчишка опасен сам по себе. Кроме того, малейший намек на угрозу упорхнет, а потом вспоследует месть господина старшего Краина, который, как уже всем известно, действует решительно и излишней кротостью не страдает. «Может быть, войдем в дом?» Особенно не надеясь, предложил он. «Хороший отдых, плотный завтрак. Мы здесь все они же весьма гостеприимны». Варка, имевший на этот счет четкие указания, отказался до того дипломатично, что даже скулы заломила Указания гласили «под крышу не входить», «воды и пищи не принимать», «в долгие беседы не вступать», «покинуть крепь как можно быстрее». «Ты кашу заварил, тебе и расхлебывать», — высказался господин Лунь. «Нам надо как-то оправдаться. Все-таки мы влезли на землю князя. А свидетель, между прочим, сам княжич, так что неприятностей не избежать. К тому же благородному княжичу требуется врачебный уход. Не зря же я тебя всю зиму учил. Да не забудь сказать пресветлому князю, что по его лесам носятся сотни-две одичавших разбойников». Пусть немного отвлечется от поречья и наведет порядок у себя дома. Про разбойников Варка напомнил, после чего вежливейшим образом откланялся, дождался, пока господин Вепрь воротится в дом, коня передал местным конюхам и направился к воротам, всем своим видом показывая, что взлетит, как только окажется подальше от людских глаз. И тут что-то заставило его обернуться». Грязь, навоз, солома, втоптанная в глину конскими копытами. А посреди этого на жалкой ракошке некое существо. Бесформенное перекошенное тело, шеи нет, одно плечо выше другого, левая нога вытянута, правая неловко подвернута под себя. Чужую боль Варка чувствовал теперь и на расстоянии. этому было больно очень больно липко глядел вслед уходящему к солнцу краину он не завидовал не стоит завидовать птицам и облакам повидал живого краина и хорошо что еще надо для счастья но вдруг живой краин решительно отвернулся от солнца и двинулся к конюшням Нет, не к конюшням, к нему, липке. Наклонился, покачал головой, присел рядом. Совсем близко оказались глаза чистой небесной синевы. Солнце стояло за его спиной, чертило за плечами прозрачные золотые крылья. Жуть! Сроду не видел такой жути. Сбившиеся в колтуны волосы, вывороченные губы, спухшие красные веки. Да что веки? Все лицо в багровых язвочках. Левая рука, вроде здоровая, зато на правой те же язочки слились, собрались в одну огромную, воспаленную со страшными, завернувшимися краями. Казалось, вся рука гниет от кисти до локтя. Варка потянулся к сумке, но сумки с ним не было торопливо обшарил карманы. Пусто. Ничего полезного в праздничных, впервые надетых штанах заваляться не могло. Стало быть, по-человечески лечить не удастся. Осторожно, стараясь не морщиться от сладковатой трупной вони, которая почти заглушала запах никогда не мытого тела, он взял в ладони больную руку. Горячая. Очень горячая. А парень-то помирает. Ну что ж, как выражается господин Лунь, главное — концентрация, а еще любовь и терпение. Жутковатое существо глядело на него, приоткрыв губастый слюнявый рот. Терпение и любовь. Только когда захватило дыхание, и солнце померкло в усталых глазах, он понял, чтобы заполнить эту бездну боли и бед, Его любви оказалось мало. Не улетит он отсюда? Отсюда? Сквозь стену, что ли? Конечно, крайне многое могут, но про такое я не слыхала. Все-таки хорошо бы крылышки ему пообрезать. Варка так испугался, что без усилий стряхнул себя остатки беспамятства и только потом вспомнил, что никаких крыльев у него сроду не было. Никак невозможно. До Крыльев нам не добраться, пока сам не покажет. Да вы не тревожьтесь. Мои порошочки надежные. День-два у меня поживет, сам уходить не захочет. Да, любопытно. С чего это он вдруг повалился? Кто же его знает? Может, болен, а может... Чего-то здесь в крепе ему... Не по нраву пришлось. Варка открыл глаза. Увидел красные отблески на низком каменном своде. Среди отблесков метались две тени. Одна мужская, остроносая, длинная. Другая в платке, вроде женская. Хороший сын у старшего Крайна. Есть чем гордиться. Пробормотал князь Филипп вот теперь господин лунь я готов заключить договор на наших условиях в цене сойдемся варка похолодел торопливо смежил ресницы перед глазами как на его возник бледный господин лунь выслушивающий свеженькую новость снова сын гронского проклятие всей его жизни Сотворил нечто, за что придется крупно поплатиться всем. Вот угораздило. Добро творить потянуло. За добро-то больнее всего и бьют. Кто-то подошел, шаркая по каменному полу. Постоял над ним, хмыкнул и удалился. Варка осторожно скосил глаза. Увидел пылающую жаровню и сухую старушечью руку, которая слегка, шевеля пальцами, сыпала в огонь легкие светлые крупинки. Крупинки вспыхивали, шипели, пахли приятно. — Очнулся, милый. — Захворал ты. Прямо посреди двора самлел. — Да ты не тревожься. — Никто тебя тут не обидит. Присмотрим пока за тобой. А к твоим уж послано. Варка застонал, старательно прикидываясь смертельно больным. «Да ты поспи, поспи. всё будет хорошо, все пройдет». В том, что все будет как-то особенно хорошо, Варка сильно сомневался, но на всякий случай послал в темноту слабое подобие своей лучшей улыбки. В награду сухая костлявая лапка игриво потрепала его по щеке. «Хорошенький какой!» — прошамкала бабка. «Эх, где мои годы!» И, шурша юбками, поспешил исчезнуть в темноте. Скрипнула, захлопнулась дверь. Все это время Варка старался не дышать. Он здраво рассудил, что бабка сама предназначенную для него гадость нюхать не станет. Ей, стало быть, вернется нескоро. Оставшись в одиночестве, он сразу попытался сесть. Ничего не вышло. Связывать его никто и не думал, но сил хватило только на то, чтобы оторвать голову от подушки. Непослушными, негнущимися руками Варка содрал, скомкал, укрывавшего его одеяло и швырнул в липкий треножник с пылающими углями. Как ни странно попал. Угли раскатились по полу, отчетливо запахло паленой шерстью. Комната наполнилась дымом. Ладно, лучше дым, чем бабкина отрава. Встать по-прежнему не получалось. Тогда он перекатился сбоку на бок, свалился с кровати и пополз, кашляя от дыма, то и дело натыкаясь на горячее уголье. Дверь была где-то там, наверное. Полз, пока не уткнулся лбом в стенку. Стенка была холодная, шершавая. Голове вроде стало легче. Хорошая стенка, удобная. Цепляясь за нее, как за любимого друга, варка встал. Наверху дыма было поменьше. Так чего он хотел-то? Ах да, дверь. Дверь нашлась довольно быстро. Высокая, прочная, вся в каких-то резных финтифлюшках. Кашляя и отплевываясь, Варка шарил по ней, пока не нащупал длинную гладкую ручку. Потянул на себя, не поддалась. Толкнул вперед, снова неудача, конечно, заперта. А за дверью, небось, и охрана. Варка подышал, собираясь силами, всей тяжестью налег на резную створку. Непонятные финтифлюшки больно впились в тело. Внезапно дверь легко распахнулась. Варка, лишившись опоры, упал вперед и врезался во что-то мягкое. Мягкое под его тяжестью застонало человеческим голосом и осело на пол. Караулить краина поставили Федора и липка воспрял духом. До полуночи он терпеливо ждал, затаившись в одной из оконных ниш. С вечера Федор усердно накачивался пивом, и теперь его потянуло на двор. Липко не знал, сможет ли все исполнить как надо. Но голова у него больше не кружилась, а зноб отступил, а язва на руке покрылась коричневыми твердыми корками. Опираясь на костылик, подарок дядьке Авдея, он подкрался к двери, непослушными руками сдвинул засов крайне не пришлось вытаскивать сам свалился ему на голову липка не возражал. теперь главное попасть на двор на воздух к открытому небу липка попытался объяснить что покажет дорогу что надо спешить пока не вернулся федор но оказалось что идти крайне не может совсем липка кряхтя Закинул руку краина себе на плечо. Спина заныла так, что в глазах потемнело. Липко заскулил тихонько, чтоб не услыхали. Навалился на костылик, спасибо Авдею, и двинулся вперед. Крайн старался, помогал ему как мог. Узкий глухой коридор смыкался вокруг, как глотка гигантской змеи, сжимал голову, не давал дышать. Дом липко никогда не любил. Липкий трупный запах, навечно сгустившийся в темных коридорах, иногда даже снился ему. Где ползком, где шажком, они добрались до пустой, в этот час прачечной. А потом, оскальзываясь в мыльных лужах, и до двери во двор. Крайн перевалился через порог, сел на землю, часто дыша, запрокинул лицо к бледным предутренним звездам. «Лети!» — сказал ему Липко. Но, как часто бывало от волнения, губы и язык не слушались. Выговаривали нечто невнятное. Тогда липка показал на небо, махнул здоровой рукой. «Не могу!» — простонал Крайн. «Лети!» — все-таки выговорил липка «Замочат они тебя!» «Не могу!» Варка в тоске смотрел на полоску неба между стеной и соседней крышей. Противно помирать в вонючие щели между прачечной и навозной кучей. Эх, были бы крылья! Совсем близко завопил первый петух. В ответ ему громко запела труба. Двор наполнился топотом ног командными криками. Сейчас заметят спрятаться. Липко встряхнулся. Прятался он всегда в одном месте, которое ни разу не подводило. Ухватив край за руку, он потянул его за собой, съежился, скорчился, нырнул под здание сто лет как заколоченные ворота княжеской конюшни. Испугался было, что пресветлый край не захочет мараться в навозной жиже. Однако пресветлый край Не побрезговал. Медленно, но ловко ввинтился в щель между полом и полусгнившей доской. липка помогал ему, тянул и толкал изо всех сил. Они оказались в проходе между стойлами. Опасный шум остался снаружи. липка хотел втащить крайно на сеновал. Сам он, если уж очень донимали в доме, привык прятаться именно там. Но тут грохнули засовы, передние двери распахнулись настежь Конюхи бросились выводить, седлать орлицу и зверя. «Кто тут?» — крикнул дядька Авдей, сматриваясь в полумрак между стойлами. Я отозвался липко. «А, стой там, а то под копыта угодишь». Оседланных лошадей вывели, но двери не закрыли сейчас еще придут Липко поспешно оглянулся краин забился в стойло к самому людке сидел прижавшись к попереченном загородке людка беспокоился переступал огромными копытами косил красноватым глазом люта промычал липка ласково ходя в столо тише люточка тише на дворе гремело иззвенело Заныл подъемный механизм. Сквозь двери конюшни Липко увидел светлый прямоугольник раскрытых ворот. И тут его будто обухом ударило. Отбросив костылик, он ловко вскарабкался на загородку, цепко упал на белую Людкину спину. людка не возражал. К себе, кроме князя, он подпускал только Авдея и Липку липка уселся поудобней, протянул руку Крайну. Крайн не испугался ни пляшущих копыт, ни косящего глаза. Стиснув зубы, он одним махом оказался впереди Липки и сразу же стал клониться к белоснежной, волосок к волоску, расчесанной гриве. липка зажмурился от ужаса и за всех сил хлопнул по твердому, лоснящемуся крупу. Княжеский конь по имени Лютый такого обращения не любил, зато очень любил, когда конюхи забывали запереть двери. С боевым воплем он выскочил из стойла, вырвался из конюшни, с грохотом пронесся мимо выстроившегося во дворе княжьего войска, собравшегося в поход на разбойников, и не обращая внимания на укоризненное ржание орлицы белым вихрем вылетел в ворота липка даже удивился как просто все получилось потом перестал удивляться потому что застоявшийся лютый несся вниз по дороге будто на нем никаких седаков и в помине не было тут уж не до удивления липка держался каким то чудом должно быть потому что цеплялся закрано Того, похоже, немного обдуло свежим ветром. Прямо он сидеть не мог, но в гриву вцепился намертво. Сзади, сквозь свист ветра, доносились крики, звон, а потом раздался дружный грохот копыт. Погоня! Лютый тоже услыхал и наддал без всяких понуканий. Снова в тесную конюшню ему пока не хотелось. Каменистая дорога летела к городским воротам. «В город нельзя!» — прохрипел липка Силы у него быстро кончались. «Сам знаю!» — сквозь зубы ответил Крайн. «Где тут Манькина береза?» Липко снаружи не бывал уже лет десять, но Манькину березу знал, мать показывала. Береза эта была непростая. Четыре ствола из одного корня, которые сплетались белыми змеями, будто пытались вновь соединиться. Береза виднелась малым пятнышком на краю городского выгона. Там... А зачем? Колодец старый. Чего? липка хотел сказать, что никакого колодца там сроду не бывало, но ветер забился в рот, и получилось только хриплое сепение «Попробую открыть...» Донеслось до него непонятное сквозь топот и свист. «Как коня зовут?» «Лютка!» «Лютый!» краин распростерся на могучей конской шее, почти дотянулся до уха Лютого и вроде что-то сказал ему. Конь вскинул задом, едва не сбросив несчастного липку, слетел с дороги и понесся по высокой траве. «Стой!» раздалось совсем рядом. «Стой!» Погоня, срезав угол, оказался вдруг очень близко. — Давай, Лютый! — отчаянно крикнул краин Давай! Княжьи всадники шли уже в ровень Тот, что оказался слева, полегоньку раскручивал волосяную петлю. Береза летела на них в шелесте зеленых листьев, в колыхании длинных почти до самой травы плакучих веток. Липко завизжал... Зажмурился, что было силы, вцепился в крайна. Он слишком поздно вспомнил, что манькина береза стоит на самом краю широченного манькиного оврага. «Давай, лютый, давай!» Ветви хлестнули по лицу, белый конь взвился над крутым обрывом. а Копыта ударились о землю, глухо застучали по мягкой влажной дороге заткнись слабым голосом сказал краин все уже липко огляделся лютый по пояс в тумане легким галопом летел по золотому в купавках лугу непривычно близко вздымались розоватые от восходящего солнца горы впереди у подножия серых скал приютилась лиственница похожая на нежно-зеленый флаг.